на внешней поверхности. Они совершили спуск примерно на 15 миль. Крошечные точки света теперь показались под ними. За боковым окном приборной комнаты тусклый лик огромной скалистой стены быстро скользил вверх, как будто транспортное средство было бесшумно опускающейся кабиной лифта. Время от времени прямоугольные отверстия в каменной стене поднимались за окном отверстие длиной в пятьсот футов из которых в ночь со слепительной силой вырывался яркий жёло красный свет скажи прошептал Таби, пораженный благоговением что это за место такое сверкающий огненный шар казавшийся не более чем в ста футах от нас вертикально поднялся мимо бокового окна Шар пылающего пламени в десять раз больше самого их летательного аппарата. Жар от него был огромным. Из нижнего окна струился еще более яркий, хотя и рассеянный свет и оглушительный ревущий шум наполнил комнату. Все это произошло в течение нескольких секунд. Сэр Исаак, который беспокойно метался между окнами и клавиатурой, внезапно смутился. Он направился к столу, затем передумал и прыгнул к боковому окну, чуть не придавив Амину, которая была у него на пути. «Смотрите — Смотрите! — крикнул Таби, перекрывая рев. — Эй, осторожней, учитель! Давайте выбираться отсюда! Огромная, быстро движущаяся черная поверхность — на мгновение полностью закрывшее боковое окно, прошла близко снаружи. Сэр Исаак отпрыгнул назад к столу как раз в тот момент, когда машина врезалась во что-то мягкое и податливое скользящим боковым ударом. Таби и Амину швырнуло на пол. Сэр Исаак, отчаянно цепляясь за стол, нащупал клавиатуру и изменил положение нескольких клавиш. Раздался громкий свистящий шум — Комната задрожала и накренилась набок Затем тишина. Таби поднял свою ноющую голову. «Где Амина? Амина, ты не ранена?» Ее слабый голос успокоил его. Он принял сидячее положение. «О, учитель, тебе больно. Что произошло?» «Где мы находимся?» Ни один из них не был сильно травмирован. Комната снова стала ровной, без вибраций, без звука. Сквозь окно в полу светились слабые звезды. За боковым окном высоко вверху желтое сияние внутренней поверхности угасало. Транспортное средство перевернулось и снова вылетело в космос. Таби усадил Амину на стул и ободреюще поцеловал ее. «Все хорошо. Мы все целы. Что случилось, учитель? Что все это было?» Сыр Исаак не знал. В течение часа они сравнивали записи о том, что они видели. Все произошло так быстро, все это было так запутанно и так неожиданно. Их взгляд через маленькие окна на близкие объекты был настолько ограничен, Что они нашли, что каждый из них видел вещи по-своему. Ну, в любом случае, заявил Таби, пожимая плечами. Мы приземлились на эту внутреннюю поверхность, и мы снова улетели, не разбившись в дребезги. Теперь давайте вернемся домой и уладим это дело с Марсом. У нас осталось всего 26 дней. Благодаря огромной отталкивающей силе внутренней поверхности над ним и притяжению нескольких небесных вселенных со стороны основания, транспортное средство быстро набрало скорость. Была почти полночь, когда Сэр Исаак, выйдя из глубокой задумчивости, внезапно воскликнул. «Я знаю, что случилось с нами на внутренней поверхности». Вы представить не можете себе этого. Как я мог быть таким глупым? И что мы должны представить? спросил Таби. Амина, которая как раз в этот момент собиралась лечь спать, стояла наготове с бутылочкой крема в руке. Сарысак взволнованно сказал: "Обитатели внутренней поверхности «Относительно нас должны быть гигантских размеров. Как глупо с моей стороны не понимать этого». «Ну и?» «Так вот», — продолжил сэр Исаак, «это было гигантское здание, рядом с которым мы спускались. Здание высотой в пятнадцать или двадцать миль». Эти огромные желтые прямоугольники были его освещенными окнами. Этот огненный шар был уличным фонарем. Мы спустились прямо на городскую улицу и, вероятно, столкнулись с рукавом пальто пешехода.